Глава 42. Париж, зима 1942 года. Куко уже почти уснула, когда завыла сирена. Она вздрогнула, села и схватила стёганное одеяло, чтобы завернуться в него. К тому моменту, когда в номер вбежала Алиса, ночевавшая в комнате для прислуги, Куко стояла посреди спальни в одной ночной рубашке. «Это налет! выкрикнула горничная. Вой сирены был почти оглушающим. Алиса подбежала к гардеробу, достала платье, которое Коко никогда не любила, и повернулась к хозяйке. «Нам нужно немедленно спуститься в подвал, мадмуазель». Шум, казалось, начал уменьшаться. Сирена уже звучала тише. «Не это!» бросила Коко и поспешила мимо Алисы к шкафу. Если ей нужно спуститься в подвал посреди ночи, она наденет то, в чем ей будет комфортно. Она достала теплый халат и шлепанцы и приказала Алисе надеть то же самое. У туалетного столика Коко провела щеткой по волосам, потом взбила локоны у лица. В этот момент сирены снова завыли во всю силу. Алиса с криком подбежала к окнам, раздернула шторы и посмотрела на небо. Самолеты, Мадемуазель! Сотни самолетов. Немедленно закрой шторы и прекрати кричать! В самом деле, Алиса, ты хуже сирены!» Девушка послушалась и отошла от окна. Сирены сводили Коко с ума. Неожиданно здание задрожало, и Алиса застыла на месте. Коко со вздохом достала из шкафа еще один теплый халат и меховые шлепанцы и протянула их горничной. «Надень это немедленно». Из-за грохота за окном и воя сирен ей пришлось кричать. Она стояла, уперев руки в бока, и ждала, пока Алиса набросит халат поверх ночной рубашки и сунет ноги в шлепанцы. Горничная посмотрела на хозяйку с лучезарной улыбкой. «Вы видели их, мадемуазель? Они называют их штурмовиками». Тсс. Куко взяла с кровати две подушки, протянула их Алисе, развернулась и пошла через гостиную к двери в коридор. Горничная с подушками пошла следом. Выйдя из номера, она повернула направо, к лестнице в конце коридора, тогда как Куко повернула налево, к лифтам. «Сюда, мадмуазель!» — крикнула Алиса. «Лестница в этой стороне, идите сюда!» Куко смотрела прямо перед собой и жала на кнопку вызова лифта. «Прошу вас, мадмуазель!» Она посмотрела на Алису и увидела в ее глазах слезы. «Я уверена, что мадам Жанвье уже в подвале». «Кто такая мадам Жанвье?» Куко стукнула по кнопке. Лифтерша. «Ах так!» Куко развернулась и направилась к лестнице, где ее ждала Алиса, переминавшаяся с ноги на ногу. Горничная побежала вперед, останавливаясь на каждой площадке и с мольбой оглядываясь назад, пока ее хозяйка размеренным шагом спускалась по ступеням. На первом этаже их ждал Жиро. Все лампы в отеле были выключены. Он протянул им два противогаза, и Алиса положила их поверх подушек. «Сюда!» — сказал портье, потянув Коко за руку. «Это британские самолеты. Здесь находиться опасно. Вы пришли последними. Прошу вас поторопиться». Жеро остановился на верхней ступеньке лестницы, ведущей в подвалы отеля. Коко и Алиса начали спускаться, он последовал за ними. Примерно на середине лестницы, Куку -ку пришлось ухватиться за перила, когда здание зашаталось от близкого взрыва. В винном погребе было темно и прохладно, ее глаза не сразу привыкли к отсутствию света. Но Жиров взял ее за руку и повел мимо высоких стеллажей с бутылками через несколько помещений, заполненных постояльцами. Они оказались в маленькой комнате для дегустаторов в самой дальней части подвала. Коко услышала голос Орлетти. «Сюда, Коко! Поверните налево, сюда! Поверните налево!» По крайней мере, в подвале его сирен был не так слышен. Коко повернула за угол и внезапно увидела огонек свечи. Жиро повел их к свету. Там, на скамье, возле старого дощатого стола, сидела Орлетти и ждала их. «Вы должны задуть свечу. Прошу вас» сказал Жиро. «Отель не может нарушать закон о затемнении, мадемуазель». Арлетти помотала головой. «Это единственный свет, оставшийся в Париже. Мы должны его сохранить. Кстати, здесь нет окон, а без свечи я ничего не увижу». «Так и должно быть». Орлетти отмахнулась от него. Алиса села рядом с Коко. «Вы явно не спешили» заметила актриса. «Как все это неприятно!» — пробормотала Куко, оглядываясь. «У Жиро есть спальные мешки, если потребуются. По его словам, они сшиты из шёлка Эрмес». Куко нахмурилась, глядя на вымощенный плитками пол. Орлетия засмеялась. «А еще он принес меховые коврики». Куко вздохнула и прислонилась к столу. Что ж, могло быть и хуже. Мужа Калет отправили в концентрационный лагерь. Гестапо забрала его в декабре. «Калет? Ваша подруга-писательница?» «Да, мадам Гудике. Ее муж Марис Еврей. Его взяли в заложники или что-то в этом роде». Орлетти вздохнула. «Покурить бы сейчас». У вас есть сигареты? Куку -ку посмотрела на свой халат. Разумеется, нет, но в следующий раз надо обязательно взять с собой припасы. Орлетти фыркнула и оперлась локтем на стол. На самом деле, сказала она, мне кажется, я помню, что слышала, будто Мариса Гудике выпустили из лагеря несколько дней назад. Но даже если это и так, Он все равно остается евреем. Она посмотрела на Куко. «Вы разве не слышали об этом?» Куко придала лицу бесстрастное выражение, чувствуя на себе взгляд Орлетти. «Марис на свободе?» «Быть такого не может. Должно быть, актриса ошиблась. Колет позвонила бы ей, если бы Мариса выпустили. «Конечно же!» Она бы позвонила. Прошёл день, а Калет так и не позвонила с новостями об освобождении Мариса. Как такое было возможно после всего того, что Коко сделала для них? Она попросила Сюзанну помочь ее друзьям. В десятый раз Коко задавала себе этот вопрос. И в десятый раз она говорила себе, что Орлете ошибалась. Должно быть, она имела в виду кого-то другого. Но на другое утро ее внезапно разбудила Алиса. Мадмуазель, Куко застонала и перевернулась на спину. Мадемуазель, вы проснулись? Она прикрыла глаза рукой. Теперь проснулась. Что ты хочешь? Из-за морфия она была сонной, но без него она уже не могла спать приподнявшись на локте, Куко свирепо уставилась на Алису, застывшую на пороге спальни. Вам звонят, мадемуазель. Мадам Гудике спрашивает вас. Она сказала, чтобы я вас разбудила. Она говорит это срочно. Хорошо. Ее слова прозвучали как рычание. Она жестом указала на телефон, стоявший на столике у кровати. «Ну же, дай мне трубку!» Алиса исполнила ее приказание. Куко села в постели, взбила подушки за спиной. «Который сейчас час?» Пробурчала Куко в трубку, откидываясь на подушки и глядя, как Алиса торопливо выходит из комнаты. Щелчок подсказал ей, что горничная повесила трубку на аппарате, стоявшем в гостиной. «Марис дома, Коко». Он вернулся. «С ним все в порядке», — услышала она ликующий голос Калет. «Правда? Когда он приехал?» «Ну, несколько дней назад». Пальцы Коко крепко сжали телефонную трубку. Арлети была права. Но она должна забыть об этом ради Мариса, хотя ей отчаянно хотелось придушить Калет. Она помолчала немного. «Это замечательная новость, Калет. Его отпустили?» «Да, благодаря Сьюзане и послу абицу И... и тебе, Коко. Но он плохо себя чувствует. Марис очень похудел, у него жар и... Он болен? Но, разумеется, это все объясняет». Калет беспокоилась о муже. Коко снова упала на подушки, почувствовав невероятное облегчение. «Послушай, Калет, я немедленно пришлю к нему врача». «Нет, пожалуйста, не надо». Голос Калет взмыл вверх. «Прошу тебя, это ерунда, правда, он очень скоро поправится. Ты только представь, Коко». Морис приехал в кузове открытого грузовика, весь покрытый грязью но теперь он дома и в безопасности». Куко -ку улыбнулась. «У отта Абица большие связи. Замечательная новость». «Ладно, я подожду с визитом до завтра», Калет. «Я должна увидеть Мариса хотя бы для того, чтобы поздороваться с ним». Но вместо ответа на другом конце провода повисло молчание. В спальню вошла Алиса. Она принесла поднос с завтраком, и поставила его Куко на колени. Обычный завтрак. Чай с лимоном, тост со сливочным маслом. Куко выжила ломтик лимона в чай. «Ты здесь, колет? да «Да-да, я здесь». Но тон у нее был странным. Куко ждала, пока Алиса ходила по спальне, поправляя стёганное одеяло в ногах кровати, подбирая пару обуви. «Но ты не должна приходить на этой неделе, Коко», — сказала колет. «Марису не здоровится». Коко прищелкнула языком. «Глупости. Я его развеселю». «Нет». Голос колет стал резким, пробив сонный туман в голове Коко. Она поставила чашку с чаем на поднос и стала внимательно слушать. Марис пока не готов к посетителям. Ты должна понять, он вернулся из ада. Было что-то такое в голосе Колет, что-то вроде избытка мускуса в сладких духах. Колет продолжала этим странным бесстрастным голосом, тщательно подбирая слова. Марис говорит, что мы должны быть осторожными. Мы не должны рисковать. «Рисковать? Какое отношение это имеет ко мне?» Коко жестом велела Алисе выйти из комнаты. Марис, конечно же, мне доверяет». Она услышала вздох на другом конце провода. «Прошу тебя, Коко, пойми, разумеется, Марис тебе доверяет. И я доверяю, но не приходи». Ты живешь в отеле среди высшего немецкого командования. Мы не можем видеться с тобой сейчас. Скоро придут американцы, и тогда мы возобновим нашу дружбу. Но сейчас это небезопасно. Подождем до освобождения Парижа. Когда Куку опускала трубку на рычаг, перед ее мысленным взором всплыла надпись: Коллаборационистка. Она в черном списке у свободной Франции и сопротивления. Она слышала об этом. Но Калет и Марис не относятся к этому сброду. Они не из свободной Франции и не из сопротивления. И все же Калет попросила Куко держаться от них подальше, даже после того, как она им помогла. Неужели Калет и Марис? тоже считают ее коллаборационисткой. А если так, то сколько еще людей видят ее в таком свете? Куко попыталась вспомнить, когда она в последний раз получала приглашение от старых друзей, но на ум ничего не приходило. Это было слишком давно. Ее лицо залил горячий румянец сколько еще она сможет вынести. Она заколотила кулаками по матрасу при одной только мысли о неблагодарности Калет. А если бы обстоятельства повернулись по-другому, помогла бы ей Калет. Коко задрожала. Теперь даже Калет и Морис считают ее врагом. Отставив поднос в сторону, она натянула на себя простыню и одеяло. Если американцы и британцы освободят Париж, придут и свободные французы с их черными списками и жаждой мести. Они потребуют суда над теми, кому зимой было тепло, кто жил так, как всегда жили в Париже богатые люди, пока остальные страдали. По всему городу на фонарных столбах уже появились листовки, в которых сопротивление обещало расправиться с каждым коллаборационистом. Полиция листовки срывала, но на следующий день на их месте появлялись новые. В Рице Коко жила рядом с высшим командованием Рейха в течение уже двух лет, с самого начала войны. Она поняла, что для сопротивления у нее не будет никаких оправданий, как и для свободных французов. Для них она коллаборационистка, или даже хуже.